Глава тридцать первая «Эй, ну ты чего там? Всё самое интересное пропустишь!» Найлс ворвался в морг, подобно урагану, и, естественно, налетел на им самим же оставленное с утра на проходе ведро. «Уй!» Пустая тара противно загрохотала, и напарник, поморщившись, отодвинул её от себя ногой. Понёсся дальше. «Ну чего ты сидишь? Пошли, кому говорят!» Грегори в это время сидел за столом, молча наблюдая за сим непотребством. Лишь отклонился от микроскопа и вскинул брови, следя за перемещением по залу этого лохматого чудища. «Ну же!» Найлз наконец достиг стола и остановился рядом, уперев кулаки в бока и нетерпеливо пританцовывая. «Там!» Выбросил руку в сторону выхода, явно намереваясь уже пояснить, что же там такого интересного, но вдруг замер, заметив, чем Грег занимается. Рыжие брови сошлись на переносице. «Ты всё-таки это сделал, да?» Звонкий прежде голос прозвучал придушенно. «Раскопал эту, как её?» Грегори скривился. «Ну, отлично. Давайте ещё всему миру расскажем, что он натворил, и не забудем повторить ещё пару раз на каждом углу». «Раскопал нашу проблему», — ответил он, чётко выделив голосом последнее слово. «Нечего тут. Пусть даже не привыкает болтать на эту тему». После чего брови напарника устремились к волосам. «О, ты правда это сделал?» Округлившиеся глаза вдруг напомнили другие глазища плошки Инессэллоуфорд. Грегори поморщился. "Сделал", признался со вздохом. Воспоминания о том, как это происходило, и какую мощь и свободу он чувствовал после удара чёрной магией, нахлынули совершенно не кстати. Так что пришлось встряхнуться и дать себе мысленный подзатыльник, чтобы продолжить. И не зря, кстати говоря. И выдал нечто невнятное напарник, схватившись за край стола, будто во время качки. «Только не говори, что вода...» «С радостью бы не говорил, и с ещё большей радостью не проверял бы. И уж точно с радостью не допустил бы такого промаха изначально». «Пресная». Найлз тяжело сглотнул. «Но, учитывая степень начавшегося разложения и...» «Пресная», — повторил Грег, жёстко пресекая все возражения на корню. Плечи напарника расстроено поникли. «И что будем делать?» «Хотел бы Грегори знать...» Погибшую девчонку не воскресить, как и Корлина, о котором он, откровенно говоря, не то чтобы печалился. Но ведь могли быть и другие, и если это серия убийств, то душегуб до сих пор на свободе и может угробить ещё неизвестно сколько людей». «Признаваться», — решил Грег. «Прикрывать свой зад и тем самым развязать убийце руки он точно не собирался. По крайней мере, частично». Найлз окончательно сник, а Грегори отвернулся и побарабанил пальцами по столу. Вейд ничего знать не хочет, сыск обезглавлен. Бывший зам Корлина сейчас слишком занят затиранием в документах собственных проколов, которые спускал ему с рук бывший начальник, и может не простить будущий. А потому явно не будет рад, если Грег подсунет ему ещё одну проблемку. «Был бы ещё кому!» – пробормотал он задумчиво. На что у Найлза неожиданно нашёлся ответ. Он громко хмыкнул, а когда Грегори вскинул к нему глаза, качнул головой в сторону выхода, откуда так лихо появился несколько минут назад. «Так я же говорю, всё самое интересное пропустишь. Новый начальник приехал». В том, что место главы примского королевского сыска не будет пустовать слишком долго, Грегори даже не сомневался. Но то, что замена найдётся уже через несколько дней, стало для него неожиданностью. Подпирая стену в зале для совещаний, он хмуро поглядывал на взбудораженных сотрудников сыска, готовящихся к встрече с новым начальником, и печенью чуял, что ничего хорошего от неё ждать не стоит. «Будь присланный хоть самым расчудесным человеком, после Корлина ему достанется такой груз заметённых под коврик дел и недоделок, что ему точно будет не до нормальной службы. С чужими хвостами бы расквитаться». А в расчудесных людей грек не больно-то верил. Зал всё больше наполнялся людьми, и вскоре пустых сидячих мест и вовсе не осталось. Не потому, что в сыске работало так много народа, просто помещение было маленьким. Как, собственно, и всё местное отделение. «Райский уголок же! Какие тут преступления и их расследования? Купайтесь, ребята, в море, загорайте и не заморачивайтесь!» «Простите и извините!» Услышав знакомый голос, Грегори вскинул голову. К нему протискивался Найлз. К этому времени возле стены, которую он изначально облюбовал, чтобы иметь возможность улизнуть с ненужного ему собрания сразу же, как только появится такая возможность, уже столпились другие припозднившиеся. «Ага, спасибо, простите!» В очередной раз извинился напарник, ставший после этой полосы препятствий ещё более взъерошенным, чем обычно, и, выдохнув с облегчением, пристроился рядом с грегом подперев лопатками стену. «Ну, как тут?» — сверкнул полными любопытства глазами. В этом весь Найлз. Отряхнулся от неприятностей, как пёс, попавший под дождь, и побежал дальше, виляя хвостом. Грегори так не умел. «Как видишь!» — он пожал плечами, кивнув в сторону переполненного зала перед ними. «Пока ничего». «Нагнетает!» Сделал вывод найлс и даже потёр руки в нетерпении. «Говорят, тот ещё суровый тип». Грег заинтригованно на него покосился. «Прям-таки суровый», — уточнил недоверчиво. «Суровый ещё чудеснее. Значит, будет сурово перекладывать косяки прежнего начальства на тех, кто с ним работал». «Так говорят», — заговорщически усмехнулся найлс который и опоздал только потому, что бегал собирать сплетни. Едва они вышли из морга, он бросил Грегу, что догонит, а сам помчался греть уши в курилке. Сам напарник не курил, но обожал наведываться в отведённое для этого занятие место за зданием, где всегда можно было узнать самые свежие новости. «А ещё, говорят, ниоткуда его не присылали. Тут и был», — добавил Найлз, выдержав театральную паузу, и на всякий случай ещё больше понизив голос, так что Грегори пришлось наклоняться к его плечу, чтобы расслышать. «В смысле тут?» — не понял Грег. «Местный?» «Очень странные дела. Зачем держать интригу, если до главы повысили кого-то из здешних?» — В смысле, отдыхал тут? — зашептал до нельзя, довольный собой Найлз. — Говорят, то ли с прибрежья, то ли с заморья. Грегори нахмурился. — Что ещё за заморье? — Ну, значит, прибрежье. Отмахнулся напарник, родившийся и выросший в Приме, и нигде больше не бывавший. — Приехал на отдых, а тут Корлин хм, откинулся, и решили назначить его, ну, чтобы по-быстрому. Грегори в ответ многозначительно хмыкнул. — По-быстрому как же? Этот новенький ещё не видел, какую разруху оставил после себя его предшественник. «Идёт, идёт!» — раздался от входа громкий шёпот кого-то из сыскарей, а затем послышался звук приближающихся шагов, быстрых, уверенных, громких. «Ой-ёй!» -ой — прошептал Найлз в предвкушении, а затем на пороге показался новоиспечённый глава примского королевского сыска.